Григорий Пернавский «Почему погибли сталинградские пленные?». Время от времени в интернете и в периодической печати в статьях, приуроченных к очередной годовщине разгрома немцев под Сталинградом, встречаются упоминания о печальной судьбе германских военнопленных. Часто их судьбу сравнивают с судьбой миллионов красноармейцев, замученных в немецких лагерях. Таким образом, нечистоплотные пропагандисты пытаются продемонстрировать тождественность советского и нацистского режимов. Об отношении немцев к советским военнопленным написано достаточно много. Что же касается с советской стороны, то СССР, не подписавший в свое время Женевскую конвенцию 1929 года о содержании военнопленных, причины ее неподписания известны, но не являются предметом рассмотрения данной статьи объявил о том, что будет соблюдать ее в первые же дни после начала Великой Отечественной войны. На начальном этапе войны трудностей с содержанием военнопленных не возникало по той простой причине, что их было слишком мало. С 22 июня по 31 декабря 1941 года Красной Армии было взято в плен 9147 человек. А к 19 ноября 1942 года, когда началось контрнаступление под Сталинградом, в тыловых лагерях для военнопленных поступило еще 10 635 вражеских офицеров и солдат. Столь ничтожное число военнопленных позволяло без труда снабжать их по нормам, приводимым в ниже следующей таблице. Таблицу нормы суточного довольствия иностранных военнопленных и советских заключенных в СССР 1939-1946 годах в граммах можно посмотреть в файле дополнительные материалы. Пленные были необходимы советскому командованию не только как рабочая сила, не только как источник информации, но и в качестве объекта и субъекта пропаганды. Уже в одной из первых своих директив 24 июня 1941 года Начальник Главного управления политической пропаганды Красной Армии, армейский комиссар первого ранга Мбехлис, требовал цитата, «систематически фотографировать пленных, в особенности парашютистов, в их одежде, а также захваченные и подбитые нашими войсками немецкие танки, самолеты и другие боевые трофеи. Снимки срочно и регулярно высылать в Москву». Шлите также наиболее интересные опросы пленных и документы. Все это будет использоваться в целях пропаганды». Конец цитаты. В листовках, которые были обращены к немецким и финским солдатам, им гарантировались жизнь и хорошее обращение. Впрочем, сколько-нибудь заметного влияния на врага советская пропаганда не оказала. Одной из причин такого провала стали неоднократные случаи убийства пленных немцев красноармейцами. Таких случаев было сравнительно немного. Однако умалчивать о них или пытаться найти им оправдание было бы большой ошибкой. Тем более, что факты негуманного отношения советских солдат к германским пленным немедленно широко пиарились нацистской пропагандой. Впоследствии именно боязнь смерти от рук безжалостного врага стала причиной гибели многих солдат вермахта, которые предпочитали смерть от голода и тифа советскому плену. Несмотря на то, что с декабря 1941 по конец апреля 1942 годов Красная Армия находилась почти в непрерывном наступлении, ей не удалось захватить большое число военнопленных. Это объясняется тем, что части вермахта либо своевременно отступали, либо быстро деблокировали свои окруженные подразделения, не позволяя советским войскам уничтожать котлы. В результате первым крупным окружением, которое Красной Армии удалось довести до конца, стало окружение Германской 6-й армии под Сталинградом. 19 ноября 1942 года началось советское контрнаступление. Через несколько дней кольцо окружения было закрыто. Красная Армия приступила к постепенной ликвидации котла, одновременно отбивая попытки прорвать его снаружи. К Рождеству 1942 года попытки германского командования пробить советскую оборону и установить связь с окруженными закончились крахом. Шанс вырваться из котла также был упущен. Оставалась еще иллюзия, что обитателей котла можно будет снабжать по воздуху. Однако Сталинградский котел отличался от Демянского и Холмского размерами, удаленностью от линии фронта, а главное – численностью окруженной группировки. Но самым важным отличием было то, что советское командование училось на своих ошибках и предприняло меры для борьбы с воздушным мостом. Еще до конца ноября ВВС и зенитная артиллерия уничтожили несколько десятков транспортных самолетов. К концу Сталинградской эпопеи немцы потеряли 488 транспортов и бомбардировщиков, а также около тысячи человек летного состава. При этом даже в самые спокойные дни обороняющиеся так и не получали причитавшиеся им с 600 тонн снабжения в сутки. Стоит отметить, что проблемы со снабжением у группировки Паулюса начались еще задолго до начала советской операции «Уран». В сентябре 1942 года фактический рацион продовольствия, который получали солдаты 6-й армии, составлял около 1800 калорий в сутки при потребности с учетом нагрузок 3-4 тысячи. В октябре 1942 года командование 6-й армии сообщило ОКХ о том, что с августа условия жизни во всем радиусе действия 6-й армии одинаково плохие. Организация дополнительного снабжения продовольствием за счет реквизиции местных источников была далее невозможна. Проще говоря, все, что солдаты доблестного вермахта награбили у мирного населения, было съедено. По этой причине командование 6-й армии просило увеличить суточный рацион хлеба с 600 до 750 грамм. На трудности со снабжением накладывалось и постоянно нарастающее физическое и психическое истощение солдат и офицеров. К моменту начала советского контрнаступления эти трудности казались ужасающими. Однако настоящий ужас начался после 19 ноября. Непрерывные бои с наступающей Красной Армией, медленное отступление к Сталинграду, страх смерти, которая все более казалась неотвратимой, постоянное переохлаждение и недоедание, постепенно превратившиеся в голод, быстро подтачивали мораль и дисциплину. Недоедание было самой большой проблемой. С 26 ноября норма продовольствия в котле была сокращена до 350 граммов хлеба и 120 грамм мяса. 1 декабря норму выдачи хлеба пришлось уменьшить до 300 грамм. 8 декабря норма выдачи хлеба была уменьшена до 200 грамм. Стоит напомнить, что минимальная норма хлеба, выдававшаяся в блокадном Ленинграде, рабочим в ноябре-декабре 1941 года, составляла 250 грамм впрочем, какое-то время немцы получали к своей тощей пайке приварок из конины. Голодный человек быстро теряет способность думать, впадает в апатию и становится безразличным ко всему. Обороноспособность германских войск быстро падала. 12 и 14 декабря командование 79-й пехотной дивизии сообщило в штаб 6-й армии, что вследствие продолжительных боев и недостаточного снабжения продовольствием, Дивизия не в силах больше удерживать свои позиции. К Рождеству на несколько дней солдатам передовой линии давали дополнительные 100 грамм. Известно, что в то же время некоторые солдаты в котле получали не больше 100 грамм хлеба. Для сравнения, столько же минимум в осажденном Ленинграде получали дети и иждивенцы Араньенбаума. Даже если это и не так, подобная диета в течение достаточно длительного времени Для тысяч взрослых мужчин, испытывавших экстремальные физические и психические нагрузки, означало только одно – смерть. И она не заставила себя ждать. С 26 ноября по 22 декабря в 6-й армии было зарегистрировано 56 смертельных случаев, при которых существенную роль сыграл недостаток питания. К 24 декабря таких случаев было уже 64. 20 декабря из 4-го армейского корпуса поступило донесение о том, что из-за потери сил умерли два солдата. Стоит заметить, что голод убивает взрослых мужчин еще до того, как у них наступает полная дистрофия. Они вообще переносят голод хуже, чем женщин. Первыми жертвами недоедания в блокадном Ленинграде, например, были именно работоспособные и работавшие мужчины которые получали больше паек, чем служащие или иждивенцы. 7 января регистрируемая смертность от голода составляла уже 120 человек в день. Паулюс и его подчиненные прекрасно осознавали, в какое катастрофическое положение попали их войска. 26 декабря начальник тыла окруженной группировки майор Фон Куновский в телеграфном разговоре с полковником Финком, начальником тыла 6-й армии, находившимся за пределами кольца написал я прошу всеми средствами позаботиться о том чтобы завтра нам были доставлены самолетами двести тонн я в жизни никогда не сидел так глубоко в дерьме конец цитаты однако никакие мольбы не могли исправить непрерывно ухудшающуюся ситуацию в период с первого по седьмого января В ЛАй-корпусе в сутки на человека выдавался рацион в 281 грамм, брутто при норме в 800. Но в этом корпусе обстановка была сравнительно неплохой. В среднем по шестой армии выдача хлеба сократилась до 50-100 грамм. Солдаты на передовой линии получали по 200. Поразительно, но при такой катастрофической нехватке пищи некоторые склады внутри котла буквально ломились от продовольствия, и в таком виде попали в руки Красной Армии. Этот трагический курьез связан с тем, что к концу декабря из-за острой нехватки топлива полностью остановился грузовой транспорт, а ездовые лошади передохли и были забиты на мясо. Система снабжения внутри котла оказалась полностью дезорганизованной, и часто солдаты погибали от голода, не зная, что спасительная еда находится от них буквально в нескольких километрах. Впрочем, в шестой армии оставалось все меньше людей, способных пешком преодолеть и такое небольшое расстояние. В двадцатых числах января командир одной из рот, которой предстояло совершить полуторакилометровый марш, при том, что обстрел с советской стороны отсутствовал, сказал своим солдатам: «Цитата. Кто будет отставать, того придется оставить лежать в снегу, и он замерзнет». Конец цитаты. 23 января той же роте для четырех километрового марша понадобилось время с 6 утра до наступления темноты. С 24 января система снабжения в котле полностью развалилась. По свидетельствам очевидцев, в некоторых районах окружения питание улучшилось, поскольку никакого учета распределения продовольствия уже не было. Контейнеры, сбрасываемые из самолетов, разворовывались, а организовать доставку остальных просто не было сил. Командование предпринимало против мародеров самые драконовские меры. В последние недели существования котла в полевой жандармерии были расстреляны десятки солдат и унтер-офицеров, но большинству обезумевших от голода окруженцев было уже все равно. В те же дни в других районах котла солдаты получали 38 грамм хлеба, А банка шоколада «Кола» – несколько круглых плиток тонизирующего шоколада величиной с ладонь – делилась на 23 человека. С 28 января питание организованно выдавалось только солдатам на передовой. Последние дни существования котла большинство больных и раненых, которых уже в декабре было около двадцати тысяч, в соответствии с приказом Паулюса вообще не получали никакой пищи. Даже с учетом того, что значительное количество раненых успели вывести на самолетах, штаб 6-й армии, который не контролировал ситуацию, считал, что на 26 января их было 30-40 тысяч. Ходячие раненые и больные толпами бродили в поисках съестного по всей территории сжимающегося котла, заражая еще не больных солдат. По неподтвержденным данным, в 20 числах января были замечены случаи каннибализма. Другим бичом, окруженный под Сталинградом армии, был холод. Нельзя сказать, что поздняя осень и зима 42-43 годов в Приволжских степях были какими-то особенно экстремальными. Так 5 декабря температура воздуха была 0 градусов. В ночь с 10 на 11 декабря она опустилась до минус 9, а 15 декабря снова поднялась до нуля. В январе сильно похолодало. В течение месяца температура ночью колебалась от минус 14 до 23 градусов мороза. 25-26 января, когда началась агония армии Паулюса, столбики термометров опустились до минус 22. Средняя дневная температура в январе колебалась от нуля до 5 градусов мороза. При этом Сталинградскую степь постоянно продувал резкий и сырой холодный ветер. Еще одной особенностью приволжских степей, как и любых других, является почти полное отсутствие в них деревьев. Единственным местом, откуда теоретически можно было бы доставить топливо, дрова или уголь, был Сталинград. Однако доставлять его было не на чем. В результате к голоду присоединился и еще один тихий убийца. В обычных условиях, когда человек может согреться и отдохнуть, когда он нормально питается, Длительное пребывание на холоде не представляет для него никакой опасности. Ситуация в Сталинграде была иной. Конечно, германское командование учло уроки зимы 41-42 годов. Для вермахта были разработаны теплые ватные комплекты, меховые шапки-ушанки и масса приспособлений для обогрева блиндажей часть этого богатства попала в шестую армию однако всем солдатам теплой одежды не хватило впрочем по мере вымирания обитателей котла достать одежду становилось все проще и проще поскольку трупам она уже не нужна фактически к моменту капитуляции паулюса потребности окруженных в теплой одежде были удовлетворены причем многократно однако для того чтобы согреться человеку нужен огонь А получить его оказалось слишком трудно. Холод и сырость делали свое дело: обморожение и отморожение, обострение хронических заболеваний, проблемы иммунной системы, пневмония, заболевание почек, фурункулез, экзема. Вот лишь небольшой список болезней, которые несет человеку постоянное переохлаждение. Особенно тяжко на холоде приходилось раненым солдатам. Даже не очень значительная царапина могла обернуться гангреной. Ужас состоял в том, что солдаты, получившие даже ранение средней степени тяжести, подлежали немедленной эвакуации в тыл. Исходная концепция медицины Блицкрига не предполагала, что вермахт будет попадать в котлы, из которых невозможно вывести раненых, и исключала из системы эвакуации батальонные и полковые медпункты. На передовой, в войсках, были только средства первой помощи и почти не было квалифицированных хирургов. Таким образом, раненые были обречены на смерть. Еще в конце сентября, рядом с солдатами 6-й армии, а точнее прямо на них, появились предвестники еще одной беды – вши. Биологические виды головная вошь – педикулис хуманус капитис, плотиная вошь – педикулис хуманус корпорис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 Кроме того, апатия, в которую постепенно впадали немецкие солдаты, не способствует соблюдению элементарных правил личной гигиены. Именно поэтому уже с октября шестая армия обовшивила. В один из дней поздней осени с 12 военнопленных в военно-полевом госпитале было снято полтора килограммов шей, что в среднем давало цифру 130 грамм на одного человека. Таким образом, при среднем весе имаговши 0,1 мг с одного раненого снимали до 130 тысяч особей. Единичная смертность от цепного тифа и прочих инфекционных заболеваний наблюдалась в группировке Паулиса еще до окружения. Последние недели существования котла больные сбредали Сталинград, который постепенно превратился в настоящий тифозный очаг. Еще до начала контрнаступления под Сталинградом советское командование из показаний военнопленных и донесений разведки представляло себе в общем, что происходит в армии Паулюса. Но никто не мог ожидать, насколько плохо там обстоят дела. Начиная с 19 ноября приток пленных резко возрос. Оказалось, что многие из них находятся в достаточно истощенном состоянии, завшивлены и страдают от переохлаждения.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 Несвоевременно и в недостаточном количестве выделяет подвижной состав для отправки военнопленных в тыловые лагеря. Кроме того, предоставляют вагоны, совершенно не оборудованные для людских перевозок, без нар, печей, унитазов, дров и хозинвентаря. Пункт 6. Вопреки положению о военнопленных, утвержденному СНК СССР,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 и сохранение их как рабочей силы приказываю. Командующим фронтов. Пункт 1. Обеспечивать немедленную отправку военнопленных войсковыми частями в пункты сосредоточения. Для ускорения отправки использовать все виды транспорта, идущие поражняком с фронта. Пункт 2. Обязать командиров частей питать военнопленных пути до передачи их приемные пункты НКВД. По нормам, утвержденным постановлением СНК СССР номер 187-478-74С, колоннам военнопленных придавать походные кухни из трофейного имущества и необходимый транспорт для перевозки продуктов. Пункт 3. В соответствии с положением о военнопленных, утвержденным постановлением СНК СССР номер 179-878-00С,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 довольствуя их по нормам, установленным для больных военнопленных. Пункт 4. Выделять достаточное количество войсковой охраны для сопровождения военнопленных с места пленения до приемных пунктов НКВД. Пункт 5. Во избежание длительных пеших переходов максимально приблизить пункты погрузки военнопленных к местам их концентрации. Командирам частей при отправлении военнопленных Сдавать их конвою по акту с указанием количества конвоируемых, запаса довольствия, выданного для военнопленных, и приданного колонне-эшелону имущества и транспорта. Акт о приеме военнопленных предъявить при сдаче их приемные пункты. Начальникам конвоев передавать по акту все документы, изымаемые у военнопленных, для доставки их приемные пункты НКВД. Пункт 7.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 В случае отсутствия у военнопленных теплой одежды, обуви и индивидуальной посуды обязательно выдавать недостающие из трофейного имущества, а также из вещей убитых и умерших солдат и офицеров противника. Пункт девять. Командующим фронтов и военных округов. Подпункт А. В соответствии с распоряжением штаба Главного управления тыла Красной Армии за номером двадцать четыре/сто три восемьсот девяносто два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 Для бесперебойного питания военнопленных. Подпункт б. Полностью обеспечить приемные пункты и лагеря распределителя НКВД транспортом и хозинвентарем в случае массового поступления военнопленных немедленно выделять пунктам и лагерям дополнительный необходимый транспорт и инвентарь.